— Серж, наши женщины налетели на Ральфа, но он... — Что он? — Ты не знаешь Ральфа. В лучшем случае многозначительно улыбается. От него ничего невозможно добиться. Но я вижу, что и он очень доволен. Боже мой, Маргарет раньше была просто ужас. Елена, вспомнив ту прошлую Маргарет, неподдельно передергивает плечами, как от озноба. А сейчас я почти рада, что у меня есть такая подруга. Серж, а она не станет прежней? Надеюсь, что нет. Какие еще новости, Елена? Кате разрешена досрочно сдача экзаменов в школе в связи с заключением контракта. Одноклассницы умирают от зависти. Тут девчата заспорили о готовности Кати к экзаменам совершенно разнополярные мнения результат спора вообще неожидан отправив дочку переодеваться лена с надеждой опаской смотрит на меня Серж, ты можешь повоздействовать на кэт как сенс ну, чтобы она лучше сдала экзамены только для этого обязательно надо чтобы ты как со мной и маргарет елена да что за глупости — Это совершенно не обязательно Я попробую после ужина. — Серж, дорогой, спасибо. Какой ты хороший. После ужина сидим с Катей в гостиной. Отправлено с глаз долой Елена мучается с иллюстрированным журналом в своей спальне. — Кэт, чтобы я мог на тебя воздействовать, мне необходимо очень хорошее отношение. Постарайся подумать обо мне как можно лучше. Вспомни все доброе. Поверь и доверься. Девочка кивает, закрывает глаза, сосредотачивается. Минута, вторая. Медленно и слабо стала проявляться аура. Хорошо, поможем. Ленточки чувствуют сначала в испуге, Метнулись от пальцев, как озерные рыбки. Потом послушно стали выравниваться и наливаться юной, сияющей энергией. Каналы мозга. Нехорошо говорить, но у Елены интеллекта меньше. А это что за плотина? Катя, Катя, рано тебе еще об этом. Вот чувство, направленное на меня. Сердце на мгновение кольнуло болью. Такое же было и у солдата. Дружба, простая человеческая дружба, только у Кати оно бледнее чуть другого оттенка. Почувствовав приток энергии, сознание засветилось ярче и чище. Убираем неуверенность и мнительность, уменьшаем максимализм. Теперь позвоночник, усиливаем подпитку. Вот и все. Кэт тихо закрылась. Серж, боже мой, Серж! Кэт, как ты себя чувствуешь? Фантастически! О, боже, я все помню. Я могу прямо сейчас сдать любой экзамен, Серж. Прекрасно. Ты не устал? Тебе неплохо? Нет, Кэт, все хорошо. Иди, скажи маме. Очень приятно, когда тебе благодарны. И пусть Еленой руководит не любовь, а лишь привязанность, но благодарна женщина — это чудо для мужчины. Да, поздний вечер пятницы для меня уже стал постоянным эротическим праздником. Субботние музыкальные упражнения прерывают прибытие мисс Берг. Марджи сумела выбраться с работы до обеда. Да, это мисс торжество и мисс дело. Просто лучась энергии и уверенности в успехе, царственно приветствует нашу теплую компанию. Похожие изменения в биополе и сознании повлияли на весь организм. Улучшилась осанка, походка приобрела спортивную бодрость и отточенность. Стрижка-карре и милая челочка закончили преображение. — Боже, Маргарет, ты решил изменить прическу? — Да, Хелен, как? — Тебе это очень идет, но ну, это так неожиданно. — Нисс Маргарет, вам очень хорошо с новой прической. Вы такая красивая. Улыбаясь, смотрю на весело болтающих женщин. Кстати, последнее время мнеставляет ощущение, что и Елена стала еще ослепительнее и эффектней. Неужели моя работа? Кэт, сер, кто-то мне обещал личный концерт и новые песни. Конечно, Маржи. Кэт, справимся. Да. Понятно, почему Елена переживает за экзамены. Оказывается, Катя Каждую свободную минуту в городе посвящат песенным упражнениям под фонограммы на вычислителе. Но и результат впечатляет. Заканчивается одиннадцатая песня. Восхищенная елена аплодирует. А Марджи... Интересно, эта женщина где-нибудь кроме постели может просто отдыхать? Легкое одобрение. Поощрительный кивок, в глазах мощная работа мысли. Сейчас нас ознакомят с новым планом. Точно. Серж, сколько композиций у тебя в запасе? Еще одну разучим и запишем за сегодня и завтра. не Серж, всего, сколько ты можешь создать. Я понимаю, что вдохновение непредсказуемо. Но ты необычный человек, ты должен что-то чувствовать и планировать. Думаю, Марджи не меньше десятка. Елена тихо ахает. Восторженная Катя готова броситься на шею. Двадцать две. Хелен, Кэт, за сегодняшний вечер вы должны решить, хочет ли Кэт заключить имперский контракт. Судя по восторгу на лицах, они готовы заключить этот контракт прямо сейчас. Кстати, а что это такое? Оказывается, очень продуманная вещь. Талантливый человек, по предложению имперского органа власти, Департамент ресурсного управления входит в их число, заключает договор на отчисление 10% от всех своих доходов пользу империи. Взамен получают полную юридическую поддержку, куратора, пакет социальных гарантий и режим наибольшего благоприятствования. От заключившего требуется только работа, плодотворный труд на благо империи. Срок первого контракта – пять лет. В случае успешного сотрудничества, постоянной прибыли государству, Продление не составляет проблем. Не сомневаюсь, что с такой силой за спиной светлое будущее обеспечено. Что-что, а точность и строгость исполнения законов и договоров в этом мире поражают. Кстати, чиновник, поручившийся за талант в случае успеха, получает бонусы по службе. Так что марджи в накладе не останется. — Мисс Маргарет, я согласна. — Маргарет, дорогая, мы готовы. Извлекаться знакомый ноутбук находится и заполняется особая форма. Серьезные и торжественные лица женщин резко контрастируют с домашними халатиками и забавными тапочками. Кэтрин Бертье. Фамилия по мужу Елены целых три года в браке. Согласна ли ты заключить имперский контракт на концертно-песенную деятельность? — Да, мисс Берг. Подтверждающий пик сканера — считывание отпечатка пальцев. — Хелен Бертье, подтверждаешь ли ты согласие своей дочери Кэтрин Бертье? — Да, мисс Берг. Согласие закреплено. — Я? Второй заместитель директора департамента ресурсного управления Сити-258. Беру на себя обязанности поручителя и подтверждаю заключение контракта. Третий подтверждающий пик. Да. Непосредственно Катя сначала целует Берг, а потом виснет на мне. О, мои ребра. Елена обнимает нас обоих. «Убьешь, спортсменка!» На лице Марджи совершенно несвойственная ей, поэтому вдвойне ценная добрая улыбка. «Да успокойтесь, наконец! Ведите себя, как взрослые люди! Вон, серж уже побледнел!» Мгновенно отпускают, тревожно заглядывают в глаза. «Вот так-то лучше, Кэт!» С этого момента ты несешь всю полную ответственность за свои действия. Я сейчас отправлю официальное письмо директору департамента развития Сити-179 о заключении контракта и вашем прибытии. В понедельник вас в аэропорту должны будут встретить юрист и представитель департамента. Я уверена, что они сумеют заключить достойный договор с МГМ. «Но знай, я буду контролировать каждый твой шаг. Запомнила?» «Да, мисс Маргарет, спасибо вам большое». «Хелен, теперь о твоей дочери заботится империя. Поездка в понедельник будет последней, когда тебя отпускает директор. Ты получила высокий пост и обязана ему соответствовать. Тебя ждет очень много работы». «Да, Маргарет, я выполню все, что потребуется. Я я тебе очень благодарна, Маргарет». «Хорошо. Кстати, обедом в этом доме кормят...» «Вегетарианский смешанный или с кусочком тушеного сочного мяса». «Ты меня собрался кормить как тигрицу, Серж?» «Если ты не против, Марджи». «О, да». В последнее время мой аппетит прекрасно себя чувствует.